Пугачев, оставя Оренбург в праве, пошел к Сакмарскому городку, коего жители ожидали его с нетерпением. 1 октября из татарской деревни Каргале поехал он туда в сопровождении нескольких казаков. Очевидец описывает его прибытие следующим образом.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 и что только двадцать человек оставлены для почтовой гоньбы, но и те скрылись. Он обратился к священнику и грозно приказал ему отыскать их, примолвя, «Ты — поп, так будь атаман! Ты все жители отвечаете мне за них своими головами!» Потом поехал он к атаманову отцу, у которого был ему приготовлен обед.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 и потянулся к Оренбургу.